Глава тринадцатая. Яростная волчица. Горящая собака вела меня в скромный зал магистрата, расположенного рядом с центральной площадью Железного города. Языки пламени мерцали на кончиках ее пальцев. Она была готова превратить меня в пепел при малейших признаках боевой магии. Дополнительные часовые стояли возле колонн, когда-то носивших тетраграммы малого магистрата, который прежде управлял «Железным городом». Кто-то стер тетраграмму магистрата, оставив лишь слабые следы золотой краски между глубокими вмятинами в дереве. На ее месте появилось черное знамя с вышитым на нем красным волком. А у меня возникла отчаянная надежда. Вдруг зал магистрата служит еще и тюрьмой «Железного города», как часто бывало в сельской местности. Мы прошли через ворота, И зашагали по извилистой тропинке, шедшей по скромному саду. Когда я следовал за горящей собакой, мой взгляд скользил между зарослями бамбука и низкими искусственными холмами. Я искал охрану, железные решётки, кандалы, любые следы узников, но ничего похожего не увидел. Тропинка закончилась у короткой лестницы, которая вела в большое открытое помещение, отдаленно напоминавшая зал для аудиенции голоса золотого зяблика. На полу валялись потрескавшиеся лакированные панели, поврежденные огнем. Сорванные со стен картины с пейзажами горели в жаровне. Остатки бархатной обивки, разрубленного на части кресла магистрата, испачканные темной кровью, были разбросаны по полу. На его месте стоял простой стол, на котором лежали карты города. Вокруг стола на скромных стульях сидели три наенни. Мое внимание сразу привлекла лохматая женщина с такими же резкими чертами лица, как у горящей собаки, и красным волком, вышитым на рубашке. Когда мы вошли, они замолчали. Яростная волчица подняла голову. Казалось, ее взгляд содрал с меня кожу, как если бы она могла сразу раскрыть все мои попытки обмана. Прошло несколько ударов сердца. И она повернулась к дочери. «Холодная лисица тебя сменила?» — спросила она. «Она с пленником!» — ответила горящая собака, который оказался упорным ублюдком, несмотря на богатство и благородное происхождение. О ком еще она могла говорить, кроме Иволги? Как сильно он пострадал, когда их атаковали на иене? Что они с ним сделали, если она заявила, что он оказался упрямым? И самое главное, где? Они его держали. «Если холодная лисица с пленником, а ты здесь, кто охраняет туннель?» спросила яростная волчица, и ее голос стал резким, как ледяной ветер. «Никто, но... Никаких но, дочь!» прорычала яростная волчица. Неужели ты думаешь, что парни с луками и стрелами смогут хотя бы задержать руку Императора, который с легкостью пройдет сквозь туннель, просто щелкнув пальцами и используя молнии? У меня зачесалась левая рука. Мне требовалось лишь потянуться к пульсирующему гейзеру энергии, который был со мной с того момента, как я стал рукой Императора, перейти ко второму каналу канона и наставить палец на ярусную волчицу. Пределы ее силы оставались для меня тайной. Мне удалось узнать совсем мало о колдовстве до того, как ушла бабушка. Но я сомневался, что она сумеет повернуться и сбежать до того, как молния разорвет ее тело. Но если я убью ее, все ведьмы в железном городе почувствуют след моего волшебства, как и рука вестник, который тут же начнет атаку ворот, и в городе воцарится хаос. Я заставил себя подождать. Мне еще предстояло выяснить, где они держали Иволгу, пока я лишь слышал, что его подвергли пыткам. Возможно, я успею его отыскать вовремя и защитить, пока вокруг будет бушевать сражение. Но исход мог оказаться и другим. Что помешает ведьме по имени Холодная Лисица его убить в тот момент, когда я атакую яростную волчицу, а Руковестник ворвется в ворота города? Страх перед подобным исходом меня остановил. «Тогда пошли человека с приказом для холодной лисицы. Пусть займется охраной туннеля», — сказала горящая собака. «Я привела тебе нечто более интересное и опасное, чем сиенский аристократ, играющий в солдата». Наступило молчание, пока яростная волчица вглядывалась в мое лицо. «Ты похож на него». — наконец сказала она, и на ее губах появилась жесткая улыбка. — На твоего дядю, хитрого лиса. И не делай вид, что ты удивлен. Когда-то мы сражались с ним бок о бок, пока амбиции не заставили его обратиться против меня. Я слышала, что сломанная ветка сделала ведьмака из своего внука смешанных кровей, а он предал нас и служит империи. Я надеялась, что это неправда. Мне ужасно захотелось метнуть в нее молнию и сжечь, чтобы она больше не оставалась в нашем мире. А еще поскорее покончить с осадой Железного города и этим опасным разговором. Яростная волчица жестом показала, чтобы я к ней подошел. «Покажи тетраграмму», — сказала она. Мои пальцы, к моему огромному удивлению, не дрожали, когда я снимал повязку с левой руки. Яростная волчица наклонилась над столом, как только увидела блеск серебра на моей ладони и резко вдохнула. «Ты видишь, мама?» — сказала горящая собака. «Спокойно, дитя!» — остановила ее яростная волчица, но не предложила горящей собаке уйти. Две ведьмы имели хороший шанс совладать с рукой императора. Она вновь принялась изучать мое лицо, но на этот раз уже не искала черты моего дяди. «Единственная причина, по которой я тебя не убила, состоит в том, что ты внук сломанной ветки, и хотя я бы хотела верить, что она стыдится твоего предательства, ее хитрость не вызывает сомнений. Я не думаю, что она случайно так долго скрывалась в доме твоей матери, а теперь появился ты с отметками «Ведьмы» и «Тетрограммой». «Моя бабушка извлекла урок из великой стратегии императора», — сказал я. «Он крадет магию покоренных народов и отдает ее своим рукам. Она увидела в амбициях моего отца шанс для меня украсть силу у императора и получить собственного мага. Я надеялся, она не знала, что без участия императора, который наделяет силой свои голоса, а через них руки, я бы не имел доступа к канону магии». Я рассчитывал, что ее невежество станет причиной успеха моего обмана. «В течение последних двух лет я был учеником руки Вестника», — продолжал я. «Нас послали сюда, чтобы подавить ваше восстание, и я увидел шанс сбежать. Я надеялся, что моя бабушка с вами. Но сначала решил скрыть свою истинную личность», — сказала яростная волчица. «Война может разрушить взаимодействие даже тех, у кого общие цели», — ответил я. «Вы и мой дядя хотите занять трон Короля Солнца, но только один из вас сможет объединить наен, как сделал он. У меня не было уверенности, что я могу верить тебе или твоей дочери, но она не оставила мне шансов». Горящая собака оскалила зубы, но я не стал обращать на нее внимания и продолжал, увидев сомнение в глазах яростной волчицы. Она начала мне верить. Наен, мой дом», — сказал я и почувствовал, как в груди возникла странная боль, а в горле пересохла. «Это мой народ. Лучше сражаться рядом с вами, даже если вы являетесь соперниками с моей бабушкой, чем против вас на стороне императора, убившего моего деда охотившегося на дядю и превратившего мать в жалкую трусиху. «Лучшая ложь всегда основана на правде», — повторил я себе. И на этом все. Я не был предателем, хотя когда-то им стал. Я служил императору. Но мысль показалась мне хрупкой, поспешно написанной на бумаге. А то, что я сказал яростной волчице, высечено в камне. Неужели какая-то моя часть, так долго остававшаяся скрытой, Хотела, чтобы я следовал по пути бабушки? Или эта мысль родилась от паники, и я лишь хотел, чтобы яростная волчица мне поверила? Она пожевала губу, взвешивая мою ложь. Как только я признался, что являюсь внуком моей бабушки, я стал опасным для нее, но, может быть, и союзником. В конце концов, если я служил империи, зачем выдумал столь изощренную ложь, а не нанес ей удар при первой же возможности? И разве ей не стоило рискнуть, если появлялся шанс воспользоваться величайшим оружием врага? Могла ли она чувствовать поселившуюся во мне неуверенность? Увидит ли ложь или примет ее за правду? Стук шагов на лестнице и скрип петель ворот отвлек ее взгляд. Я проследил за ним и увидел женщину, которую сначала принял за горящую собаку. У нее были похожие черты лица но более короткие волосы, а на левой щеке — бледный кривой рубец. Сестра. Холодная лисица. Именно она пытала пленника. Как только я ее увидел, мои мысли сразу приняли определенное направление. Какие бы слова я ни произносил, какой бы ни была моя семья, я пришел сюда, чтобы спасти Иволгу. «Кто это?» — потребовала ответа холодная лисица. Я увидел, как исказилось ее лицо, когда она заметила тетраграмму на моей руке, затем она перевела взгляд на мать. «Внук сломанной ветки», — ответила яростная волчица. «Он утверждает, что перебежал к нам. Результат одной из многих интриг его бабушки. Как пленник?» «Он снова потерял сознание», — ответила холодная лисица, «и я не смогла привести его в чувство». «Ты получаешь от этого слишком большое удовольствие», — прорычала горящая собака. «Твоя сестра права», — добавила яростная волчица. «Нам нужно, чтобы он заговорил, а не истек кровью». Холодная лисица пожала плечами. «Я же прикусил язык, чтобы скрыть ярость и страх. У меня появилась возможность отыскать Иволгу, но я понимал, что если покажу интерес к его благополучию, то рискую себя выдать». «Когда Империя пытается получить информацию от пленника, рука всегда присутствует», — сказал я. «Исцеление при помощи магии позволяет применять более изощренные пытки, и пленный может продержаться дольше». «Ты предлагаешь помощь?» — спросила холодная лисица. Казалось, мои слова ее заинтересовали. «Ты был с имперцами. Возможно, ты знаешь нашего пленника». Я пожал плечами. Теперь он мой враг, и не имеет значения, кем был для меня раньше. Как только он окажется в безопасности, я превращу обеих в пепел. Яростная волчица небрежно махнула рукой. Что может быть ему известно такого? Чего не знаешь ты, рука императора? Ты ведь знаешь все их планы? Так и есть. Внутри у меня все сжалось. Во всяком случае, общую стратегию. Главное, их цель не в том, чтобы занять Железный город. Их задача — убить тебя и твоих дочерей. Они считают, что без вас восстание умрет. Ночью через стены в город могут проникнуть убийцы, и Руковестник не станет атаковать до тех пор, пока не будет уверен, что вы попались или мертвы. Но мне неизвестны все его тактические решения. И, если честно, мне кажется, что Рукавестник сомневался в моей верности». «Я опасаюсь, что он поделился со мной не всеми своими планами». «Мы поймали имперцев в туннеле», — сказала горящая собака. «Он и его люди были одеты как разведчики, но вполне могли быть убийцами или шпионами». «Вполне возможно», — задумчиво проговорила яростная волчица. Я не осмелился продолжить разговор на эту тему. «Я не специалист по пыткам», — сказал я, поворачиваясь к холодной лисице. «Но если тебе нужна помощь, готов ее оказать». «Я буду иметь это в виду», — коротко ответила она и повернулась, чтобы уйти. «Кстати, разве тебе не следует охранять туннели, сестра?» Горящая собака посмотрела ей в спину. Как только ее сестра ушла, она указала на меня и сказала, «А что делать с ним?» «Отправляйся на свой пост, дочь», — приказала Яростная Волчица. «Я разберусь с нашим новым союзником». Яростная Волчица заявила, что теперь я ее гость, и даже выделила мне комнату в здании магистрата, а также угостила жидкой кашей. Но куда бы я ни шел, меня сопровождал отряд солдат, чье оружие было направлено мне в спину. Яростная волчица предложила мне составить ей компанию, когда она будет проверять охрану города. Мне показалось странным такое доверие, но потом я посчитал, что моя карта сыграла, и она поверила в мою ложь. Я и раньше заметил отчаянное положение жителей Железного города. Теперь я уже не задыхался, и у меня появилось время взглянуть на город, и мне стало очевидно, что какими бы ни были исходные намерения яростной волчицы, ей не удастся удержать его зимой. Или, если у нее получится, придется заставить голодать население, чтобы накормить своих солдат, которые уже выглядели отощавшими и голодными. Черты лица самой яростной волчицы заострились, она явно не доедала. Я надеялся, что мы посетим еще и тюрьму, где держали Иволгу, и у меня появится шанс ее убить и освободить его. Однако она надела шлем... «Отдала мне один из запасных и повела на бастионы, откуда лучники на атаковали солдат-сиенцев, однако их стрелы застревали в кронах деревьев или падали на землю, не долетая до цели». Сиенцы не пытались отвечать. Дальности их окованных железом арбалетов не хватало, чтобы причинить вред лучникам на бастионах с такого большого расстояния. Яростная волчица изучала направление движения патрулей, как вчера я. «Как ты оцениваешь наши шансы, глупый пёс?» — спросила она. «Тебе известен статус врагов, количество солдат и ресурсов, которые империя направила против нас. Как долго они смогут продолжать осаду?» «Дольше, чем мы сможем защищать город», — ответил я. «Они уморят нас голодом задолго до того, как закончится зима. Но у них не будет недостатка в еде, пока никто не перекроет дороги, по которым идёт доставка продовольствия». Она сплюнула за стену, повернулась спиной к сиенцам и указала в сторону города. «Посмотри туда. Ты видишь башни рядом с двором гарнизона?» Я посмотрел в ту сторону, куда она показывала. Рядом с северной стеной высились два земляных кургана-хранилища, которые было достаточно просто, чтобы население железного города сумело пережить зиму. Мой взгляд переместился на казармы гарнизона. Высота стен вокруг двора достигала двух третей высоты бастионов, окружавших Железный город. Сверху я видел сам двор и пленников, привязанных к столбам, уцелевших солдат сиенского гарнизона. Я не видел Иволги, но где еще его могли держать? Ты знаешь, что сиенцы сделали в тот момент, когда мы вышли из туннеля, продолжала яростная волчица. Они открыли хранилище с зерном облили его ламповым маслом и подожгли. «А хочешь, я тебе скажу, что сделали мы, как только взяли город под контроль?» Я покачал головой, не в силах оторвать взгляд от двора гарнизона, пытаясь отыскать там Иволгу. Если бы я его нашел, то мог бы убить яростную волчицу, побежать во двор и защитить Иволгу, пока рукавестник штурмует город. Но я хотел знать наверняка, Внезапно я сообразил, что яростная волчица ждала ответа, а мое молчание и мой интерес к двору гарнизона мог вызвать у нее подозрения. Я заставил себя отвести взгляд. «И что же вы сделали?» — спросил я. «Мы выделили еду из наших запасов каждой семье Железного города», — сказала она. «Благородный поступок», — заметил я. «Но глупый, если вы рассчитывали одержать победу в сражении». «Ты считаешь, что мы должны были позволить людям голодать? Или нам следовало бежать, как только появилась Сиенская армия, понимая, что мы не сможем удержать город?» Она покачала головой и усмехнулась. «Некоторые битвы не нужно выигрывать, глупый пес. Иногда мы сражаемся только для того, чтобы напомнить врагу, что мы существуем, и в состоянии причинить ему вред. И напомнить людям о жестокости империи, — добавил я чтобы разжечь ненависть, пока они не успели привыкнуть к правлению сиенцев. «И это тоже», — сказала яростная волчица, вновь обращая взгляд к лагерю сиенцев. «А теперь скажи-ка мне, глупый пёс, в каком шатре находится руковестник? Это заставило меня взять паузу. «Он хорошо охраняется», — сказал я. «Как и моё жилище», — ответила она. «Однако он посылает убийц. Я полагаю, что у меня столь же умелые воины». Я указал на палатку в лагере сиенцев, однако не на ту, где жил руковестник, а на свою. Вон та. Однако он часто проверяет укрепления. Яростная волчица похлопала меня по плечу и повела обратно к лестнице. «Стражи проводят тебя в твою комнату. Надеюсь, завтра мы выпьем за смерть руковестника, что может дать время, которое нам необходимо, чтобы лучше подготовиться к осадде. До конца дня я расхаживал по маленькой комнатке, которую мне выделила яростная волчица. Теперь я знал, где искать Иволгу, и мог проложить дорогу через город с силой, но что, если я ошибся? У меня не было возможности проверить двор в казармах гарнизона, не вызвав подозрений. А убийцы яростной волчицы могли выяснить, что я солгал о расположении шатра руки Вестника и сообщить ей об этом после возвращения в город. И тогда у меня не будет выбора. Мне придется ее убить и надеяться, что Иволга еще жив. Дождавшись наступления ночи, словно меня не охраняли, и я имел свободу перемещения по городу, я распахнул дверь и вышел в коридор. Солдаты, стоявшие на страже, напряглись и потянулись к мечам. Я поднял руку и смущенно улыбнулся. «Мне нужно облегчиться», — сказал я. «Вы покажете мне дорогу?» «У тебя есть ночной горшок», — сказал один из них. «И кто из вас двоих будет его опорожнять? Я бы не хотел спать рядом с собственным дерьмом. Или яростная волчица так относится ко всем своим союзникам кое «Кой-кто слишком долго жил в императорских дворцах», — сказал один из солдат своему напарнику. Я скрестил руки на груди и попытался придумать второй план, раз уж первый провалился. «Просто отведи меня в переулок или еще куда-нибудь», — сказал я, — «и побыстрее». Первый охранник закатил глаза, но заметно расслабился и повел меня к выходу. «Спасибо», — сказал я и последовал за ним. Второй зашагал за мной. Мы вышли из здания магистрата и свернули в ближайший заброшенный переулок, где отвратительно воняло. Было темно, сюда доходил лишь слабый свет жаровни на соседней улице. «Ну, это лучший вариант нашего отходшего места», — сказал охранник, который шел впереди меня. «И не надейся, что мы отвернемся, пока ты будешь...» Два движения железного танца. Я присел, шагнул назад и ударил локтем охранника, который стоял за моей спиной. Он схватился рукой за горло и начал падать, а моя левая рука нашла рукоять его меча и выхватила клинок. Охранник, находившийся впереди, повернулся и вытащил свой меч, но недостаточно быстро. Еще один шаг, и я вонзил ему в глаз. Глазница рассыпалась, как фарфор, и он с тихим стоном упал на грязную мостовую. Я не стал вынимать меч. Лицо второго охранника стало багровым, я повредил ему гортань. Он смотрел на меня покрасневшими, вылезшими из орбит глазами, и мой желудок сжался, когда жизнь покинула его вместе с последним мучительным спазмом. Я постарался не смотреть на мозги и кровь на мостовой. Судорожно вздохнув, я заставил себя успокоиться и решительно зашагал по переулку в сторону двора гарнизона. Дела стражи довольно скоро найдут, и тогда мой обман будет раскрыт. У меня осталось совсем немного времени, чтобы отыскать Иволгу. Четверо часовых у ворот казарм гарнизона посмотрели на меня с подозрением. Но я изо всех сил делал вид, что никуда не спешу, радуясь, что легкий дождь смыл кровь убитых с моего лица. «Холодная лисица попросила меня помочь с допросом», сказал я, прежде чем кто-то из них заговорил. «Пленник находится на грани смерти», — так она сказала. «Однако он может располагать полезной информацией, несмотря на ее неудачные попытки заставить его говорить». «И как ты сможешь помочь?» — спросил один из них. «Ты лекарь!» «Вам наверняка про меня говорили», — заявил я и показал ладонь левой руки. Все четверо напряглись, увидев мою тетраграмму. «Глупый пес», — продолжал я, — «ведьмак, который некоторое время был рукой императора и украл для восстания магию сиенцев». Ложь, сдобренная правдой, поразила их. «Зачем еще мог рука императора?» подойти к ним и открыться, вместо того, чтобы просто превратить их в пепел ударом боевой магии. Они без единого слова возражений провели меня внутрь. Двор казарм гарнизона, где проходили тренировки, был выложен плиткой квадратами со стороной не более ста шагов. За ними плохо ухаживали, и на стыках проросла трава. На некоторых остались следы крови. Возможно, здесь вели свой последний бой остатки гарнизона, с силами яростной волчицы. Или это следы пыток? Дюжина уцелевших солдат гарнизона, связанных за пояса, локти и колени, сидели в ряд. Я быстро их оглядел, надеясь отыскать Иволгу, пока мой взгляд не остановился на шесте, вкопанном в землю в дальнем углу двора. Возле него стоял обнаженный молодой мужчина. Его тело покрывали синяки, волосы промокли от дождя. Сломанные пальцы почернели, конечности были вывернуты под неестественным углом. Он продолжал оставаться на ногах только из-за кандалов на запястьях. Сначала я его не узнал. Иволга, которого я знал полной силы задора, готовый насладиться войной, не имел ничего общего со сломанным, изуродованным несчастным юношей. Но очень скоро у меня не осталось сомнений, что это он. На меня внезапно обрушился ужас от насилия, которое я видел в последние два дня в сочетании с недостатком сна и пищи. Я ощутил слабость, страх и абсурдное желание увидеть доктора Шо, чьи лекарства помогли мне поправиться и, возможно, вылечили бы Иволгу. Он еще дышал, делая короткие поверхностные вдохи, от которых подергивались губы и которые хрипами отзывались в легких. Судя по синякам, большая часть его ребер была сломана. Легкие, живот и внутренности могли быть пробиты осколками костей. «Иволга!» — прошептал я, взяв лицо друга двумя руками, надеясь, что его глаза откроются, и я услышу его голос. «Это Альха, Я здесь! Все будет хорошо!» Лишь его тяжелое дыхание, приглушенное шумом дождя и позвякивание цепей, стали мне ответом. «Иволга! Скажи что-нибудь!» — взмолился я. «Чувствую, как меня охватывает отчаяние. Открой глаза!» «Моргни, если тебе трудно говорить». Никакой реакции. Если он и слышал мой голос, туман боли не давал ему реагировать. «Магия исцеления требует четкого направления. Если я использую ее, не зная, что именно хочу исправить, его тело совсем слабое, испытает шок, как та певчая птичка, что умерла, когда я попытался ей помочь» однако он мог умереть от полученных ранений до того, как я попробую исцелить раны, нанесенные ему холодной лисицей. Я решил, что лучше что-то сделать, чтобы стабилизировать его, а потом вытащить отсюда, чтобы им занялся руковестник. Я потянулся к канону и положил руку Иволги на грудь. «Значит, ты его знаешь». Я вскочил на ноги и повернулся лицом к тому, кто заговорил, одновременно почувствовав волну магии, Темная, оперенная тень пронеслась над моей головой, а в следующий момент я увидел холодную лисицу, стоявшую на коленях возле Иволги. Она прижимала нож к его шее. «Холодная лисица», — сказал я, — пока мой разум искал какую-нибудь ложь, какой-то способ атаки, который заставит ее убрать нож от шеи Иволги. «Меня послала твоя мать. Она хотела, чтобы я позаботился...» «Нет, она тебя не посылала», — заявила холодная лисица. «Она приказала, чтобы я или горящая собака проследили за твоей комнатой. Я следовала за тобой от переулка. Я была... Мне стало интересно. Почему ты пробрался в Железный город, если не для того, чтобы убить мою мать?» Кончик ее ножа проколол кожу Иволги и по его шее. По засохшей грязи потекла свежая струйка крови. Я метнулся вперед, пытаясь взять себя под контроль. Мог ли я ударить ее в грудь копьем света, не задев Иволгу? Такое, возможно, я видел, как руковестник проделывал и более сложные вещи при помощи боевой магии. Но страх остановил мою руку. «Так кто он тебе?» — спросила холодная лисица. «Что в нем такого ценного, что ты рисковал жизнью, отказавшись от шанса убить печально известную ярусную волчицу?» чтобы спасти его. «Он сын губернатора», — сказал я. Она покачала головой. «Ты — рука императора, из чего следует, что ты представляешь большую ценность, чем он. Пусть он и родился в хорошей семье. А потому, глупый пёс», — продолжала она, вонзив глубже нож в шею и в так, что кровь потекла сильнее, «будь честным». Стон слетел с губ Иволги. Я вошел во второй канал, метнул молнию в землю, и плитки разлетелись в стороны, а другие пленные отчаянно закричали. «Теперь твоя мать почувствует магию», — сказал я. «Она придет, опасаясь за твою жизнь, и как только она шагнет в ворота, моя атака пронзит ее сердце». «Нет, не придет», — ответила холодная лисица, и ее взгляд стал жестким. Она стеснула челюсти, и по шраму возле рта пробежала волна. Она сбежит, и снова начнет сражение в другом месте. Ведь ты открыл себя, и угроза ее жизни стала очевидной. «Какая замечательная мать!» — прорычал я. «Она готова бросить собственную дочь? Я хорошо умею лгать, холодная лисица, намного лучше, чем ты. Позволь мне его забрать и покинуть Железный город, и я оставлю жизнь тебе, твоей матери и сестре!» «Разве она не объяснила тебе, глупый пёс?» — сказала холодная лисица, заметно напрягаясь. «Мы сражаемся не для того, чтобы победить. И, конечно, наша цель не в том, чтобы сохранить собственную жизнь. Главное для нас — показать, что империи и её слугам можно причинить вред». «Подожди», — выпалил я, — «не убивай его! Он мой друг!» На губах холодной лисицы появилась медленная, жестокая улыбка. «Наконец-то!» Талика правды, сказала она, и перерезала Иволги горло. Я не мог поверить своим глазам. Холодная лисица бросилась на меня, и волна ее колдовства пронеслась по мне точно жар лихорадки. Я открыл ладонь. Молния вошла в облако пламени, которое она создала, и отбросила ее на землю. Второй импульс боевой магии разбросал в сторону плитки под ее ногами, а третий ее испепелил, превратив в обугленный труп. Вой у меня в голове затопил мысли о необходимости убить яростную волчицу, об осаде, обо всем, кроме зияющей раны на шее Иволги. Ножом холодной лисицы я разбил замок, удерживавший кандалы, и осторожно положил Иволгу на землю. Его кожа была теплой, но он не шевелился и не дышал. — Нет, нет, — заикаясь, прошептал я и потянулся к третьему каналу магии. Бледная плоть Иволги казалась почти здоровой, когда я направил на него магию исцеления. Я поднес тетрограмму к его шее и пожелал, чтобы ужасная рана закрылась. Какая-то часть моего сознания помнила певчих птичек, умиравших у меня в руках, и убеждала быть осторожнее. Другая часть, видевшая кровь на плитках и на груди Иволги, лившуюся из его горла, понимала, что об осторожности следовало забыть. Со стороны южной стены послышался грохот. Я узнал взрывы сиенских гранат. Затем ощутил холод в легких и тепло на коже. Рука Рукавестник сотворил молнию. Он почувствовал мое предупреждение, холодной лисице и отголоски нашей схватки и атаковал. Слишком поздно. Я зачерпнул еще глубже в каноне волшебства, забрав все, что мог в третьем канале. Сила прошла сквозь меня, точно в спененные пороги. Желая увлечь за собой в глубину, мир превратился в смазанные обрывки звуков и ощущений. Я прижал руку к ране Иволги, словно замыкая малую дистанцию, которая нас разделяла, и влил в него магию. Его сердце остановилось. Раны не исчезли. Я искал любые остатки силы но все мои попытки разбивались о каменную стену канона, границу магии, которую император позволил использовать своим слугам. Я бился об эту стену, и отчаянный крик вырвался из моего горла. Когда еще ребенком я прикоснулся к магии, то не столкнулся с подобными ограничениями. Моя воля парила над структурой мира, и я мог изменять реальность по своему желанию, исцелить раны Иволги, даже раны трупа и заставить его сердце биться, а легкие работать, для такого могущества были мелочью. Но канон не позволял выйти за грань воли императора, а император не разделял моего желания спасти жизнь Иволги. Но я владел и другой магией, ухватившись за ниточку надежды. Я потянулся к колдовству бабушки, моей бабушки, которая сумела вернуть меня к жизни в ночь, когда я превратил себя в чудовище. Я ощутил жар огня, боль и судороги изменения, ничего другого. Я не нашел тайны магии оживления. Как она это сделала? Отчаяние превратилось в воющий гнев. Я знал так мало. Я отрицал любую возможность истинного обучения, зажатый и ограниченный желаниями других людей, отрезанный от силы, способной спасти моего друга. Отчаяние создало во мне пустоту. Единственное, что мне оставалось, направлять в него все больше и больше исцеляющей магии. С тем же успехом можно было лить в воду в бездонную пропасть. Мир помутнел. Был лишь Иволга, его раны и жалкая магия, которой я владел, надеясь, вопреки здравому смыслу, что его раны исцелятся, синяки исчезнут, легкие наполнятся воздухом, а сердце снова начнет биться. «Альха!» — послышался знакомый голос, приглушенный и мягкий, словно он доносился сквозь воду. Я почувствовал руку на своем плече. Потом другая ладонь повернула мое лицо в сторону от Иволги. Руковестник смотрел в мои глаза, и я увидел панику в его взгляде. «Отпусти его, Ольха!» — продолжал руковестник. «Он мертв!» Его слова разбились, а мой разум, не желавший ему верить. Я отстранился, протянул руку к Иволге и бросился всем телом на стены канона, понимая, что мне их никогда не пробить. Тем не менее, я снова и снова их атаковал. Единственная надежда Иволги, как и моя, находились дальше, в глубинах могущества, к которому я прикасался до того, как мой мир сузился под воздействием договора и канона. «Альха!» — я оставался глухим к словам руки Вестника, и тогда он отыскал другой способ до меня добраться. Я ощутил его магию, хотя и приглушенную моими отчаянными ударами о стены канона. На меня накатила мощная волна, Я чувствовал ее тяжесть на плечах, и у меня перехватило дыхание. В уголках глаз вспыхнул свет. Что-то стиснуло мои конечности. Руки прижались к телу, колени сомкнулись. Я упал рядом с Иволгой. Однако продолжал свои попытки сотворить невозможную магию за пределами канона. Но теперь моя воля ослабела, как будто превратилась в свинцовую неподвижную конечность. «Остановись, Альха! Рукавестник отдал мне прямой приказ. «Ему уже не поможешь!» Только теперь я понял, что он прав. Когда я приходил в себя, я увидел мерцавшие веревки из радужного света, которые связывали мои руки и ноги, и не мог отвести от них ошеломленного взгляда. В этот момент магия руки Вестника исчезла, а вместе с ней и мои путы. Альха. Вестник наклонился ко мне и протянул руку — «Теперь ты в порядке». «Что? Что вы со мной сделали?» — спросил я, дрогнувшим голосом. На миг его лицо стало жестким. То, что ты делал, было опасно. Мертвых нельзя вернуть к жизни, Альха. Ты бы убил себя. «Что вы сделали?» — повторил я. «Я применил магию, которой ты со временем овладеешь», — сказал он и помог мне подняться на ноги. А теперь расскажи, что здесь произошло. Я попытался восстановить равновесие, и мне даже удалось устоять на ногах. Но когда мой взгляд снова упал на Иволгу, по телу прошла судорога и меня едва не вырвало. «Ты сделал все, что было в твоих силах», — сказал Вестник, обнимая меня за плечи, чтобы поддержать. «Нет», — возразил я, отстраняясь от него, и моя скорбь превратилась в гнев. «Нет, мы не сделали». Нам следовало начать атаку сегодня утром. Мы могли бы его спасти. Лицо Вестника стало жестким, но он не ответил на мое обвинение. Он посмотрел на обугленные останки холодной лисицы, лежавшие на разбитых плитках в луже грязи и пепла. «Это...» — спросил он. «Ее дочь», — сказал я. «Я не знаю, где сейчас яростная волчица. Другая дочь, скорее всего, защищает туннель». Руковестник сумел показать такт и присутствие духа, никак не отреагировав на мою неудачу. Его взгляд вернулся к Иволге, и на лице появилась печаль. «Мы могли его спасти», — повторил я. Он открыл рот, словно собрался ответить, но не сказал. Струи дождя смешивались с кровью Иволги, превращаясь в ярко-красные ручейки я разберусь с яростной волчицей если она все еще в железном городе сказал вестник указывая в сторону остальных пленников бывших воинов гарнизона среди них двигалась полдюжины солдат которые снимали с них кандалы используя наконечники своих кинжалов отведи этих людей в наш лагерь приказал ру сражение еще продолжается но на е не сдадутся лишившись своих ведьм мы могли бы мы могли жестко перебил вестник, но не сумели. И теперь нам с тобой жить с этой ошибкой. С ошибкой? Мой голос дрогнул. Наша ошибка стоила и волги жизни, и еще дюжине людей. На войне смерти неизбежны. На какой войне? Теперь я кричал. Мой гнев вырвался наружу. Это не война. Несколько сотен мятежников заняли город который уже голодал, и мы могли заставить их сдаться в тот день, когда прибыли сюда. Яростная волчица сбежала, но она все равно бы сбежала, а Иволга остался бы в живых. — А что сделал ты, чтобы его спасти за те два дня, которые провел в компании наших врагов? — потребовал ответа вестник. Я постарался успокоиться, чувствуя, как чешутся мои отметки ведьмы. Один щит лжи разбился во время моей схватки с холодной лисицей. Пришло время выставить другой. Неужели вы думаете, что они позволили бы внезапно появившемуся крестьянину-добровольцу во время осады охранять самого ценного пленника? — резко спросил я. Они поставили меня часовым на стену, и как только появилась возможность, я покинул свой пост, убил двух мятежников и добрался до Иволги, пока он еще был жив. Но холодная лисица перерезала ему горло. И это намного больше, чем сделали вы. Его лицо снова стало жестким. Мне лишь оставалось надеяться, что моя дерзость сделает высказанную полуправду более убедительной, без вуали уважения и норм приличия. «Твоя скорбь понятна», — после паузы холодно заговорил он. «Я не стану обращать внимания на твое неуважение. Однако ты будешь выполнять приказы, рука Альха». С этими словами он покинул двор гарнизона, оставив меня потерянно стоять и смотреть на бежавшие по небу тучи, дожидаясь, когда мои люди освободят остальных узников. Вскоре я почувствовал пламя и боевую магию, а потом мои плечи свело судорога. Вестник нашел горящую собаку или ярусную волчицу. Кто-то из них применил магию и сбежал. Как ни странно, я вместе с горечью почувствовал удовлетворение. И хотя яростная волчица могла уцелеть, оставаясь помехой для империи, поднятое ею восстание стоило ей одной дочери, и поражение сделает легенду о ней не такой красивой. вестник несмотря на все свое бессердечие, не сумел ее убить. В том, что эти воины бесконечно кружили друг подле друга, наносили мелкие раны, медленно пускали кровь своим врагам, но не могли нанести решающий удар, была некая ужасная справедливость. Как жаль, что они не могли вести свои сражения в одиночку, изолированные от остального мира. Там, где их противостояние не приводило бы к осадам городов и голоду. Там, где романтические баллады о прошлых войнах не обманывали бы юношей, мечтающих о славе, но находящих лишь смерть.